развить и усовершенствовать память каждого обучающегося знаниям основных фактов, вести педагогический процесс так, чтобы все приобретаемые учениками знания были продуманы, переработаны в их сознании, давать молодежи основы знания, умение вырабатывать самим коммунистические взгляды и ряд других задач. В условиях всеобщего среднего образования – Ленинская система задач приобрела особую актуальность. Готовить людей, которые умеют все делать, можно лишь на основе фундаментального общего образования и воспитания у учеников глубокой потребности и умения практически сочетать труд умственный и труд физический. Воспитать умение взять себе всю сумму человеческих знаний Возможно лишь при развитии у ребенка, школьника, студента любознательности и умения систематически заниматься самообразованием, самосовершенствованием в течение всей жизни. А при современном темпе развития науки и техники потребность постоянно учиться становится важнейшим рабочим качеством. Процесс научно-технической революции делает все более явной необходимость воспитания самостоятельного, активного, ответственного работника производства. Эта необходимость тоже становится господствующим направлением развития нашей школы. Самостоятельность и активность, умение самому перерабатывать науку и ориентироваться в потоке возрастающей информации, могут обнаружиться и развиться только тогда, когда процесс обучения и труда становится для ученика средством и условием совместного с воспитателем-наставником добывание истины, знания и умения. Если же активность будет исходить только от взрослого, а школьнику предлагается потребление готовых сведений, практических навыков, то задача эта не будет решена. Вместо зрелой, решительной и мужественной личности мы получим инфантильное, зависимое существо. Воспитание человека многогранный процесс. Но две грани в этом процессе являются определяющими. Воспитание чувств, души, горячего сердца и воспитание ума, трезвой, холодной головы. Само собой, разумеется, Отделить одно от другого невозможно. Но, тем не менее, видеть разницу между ними необходимо. История Великой Октябрьской социалистической революции, гражданской войны, мирного социалистического строительства, Великой Отечественной войны, послевоенного мирного строительства — это неисчерпаемый родник героических, мудрых, красивых, добрых поступков советских людей — в которых ярко воплотилось гармоническое сочетание горячего сердца, формирующего лучшие человеческие чувства, и трезвые холодные головы, творящие науку, технику, материальные богатства Родины. Сочетание того и другого. Обязательное условие воспитания активной личности строителя коммунистического общества. Воспитание истинной человеческой нравственности, коммунистической убежденности, как неотъемлемой части души, без которой человек не в состоянии дня прожить, задача бесспорно труднейшая. Хороший гражданин сразу не родится, а длительно воспитывается, говорил академик Петр Леонидович Капица. Но что же главное – Воспитание гражданина. В известном смысле итогом идейно-политического, трудового и нравственного воспитания личности можно считать появление активной жизненной позиции, сознательного отношения к общественному долгу, когда единство слова и дела становится повседневной нормой поведения. Обязательное качество всесторонне развитого человека – великое трудолюбие. Формируя это важнейшее качество характера, не следует забывать одну из аксиом педагогики – воспитывать трудолюбие лишь словесными сентенциями.